Бабушка-пенсионерка, торчавшая из окошка неподалеку, позвонила в участок и стукнула, мол, посреди улицы бьется в приступе белой горячки какой-то алкоголик. Патрульный экипаж отважно настиг Котова неподалеку от места происшествия, и, несмотря на предъявленный документ и даже личное знакомство старшего экипажа с товарищем капитаном, предложил ему проехать потому что товарищ капитан по прежнему время от времени принимался ржать котов проехал от чего там ему наконец то было весело а потом лена пришла котов засиделся на службе допоздна и возвращался домой практически ночью во дворе кто то поджидал его стоя в тени котов сам не понял с чего он взял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 «Нравится?» — Лена глядела на него снизу вверх и улыбалась. Котов молча кивнул. Он в жизни не видел такой красивой женщины, и красота ее была не только внешней красотой тела. Та прежняя Лена, которую Котов знал до ее загадочной метаморфозы, несла в себе огромный запас энергии, но на выходе чего-то не хватало, самую чуточку, то ли лоск, то ли блеска. Лена никогда не выглядела зажатой или скованной. Нет, просто казалось, что эта яркая девушка немного стесняется того, какая она, ну, самую чуточку. Теперь же Лена словно полностью раскрепостилась, почувствовала силу и дала ей выход. Котов смотрел девушке в глаза и не находил,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 И вот, свободная и красивая, омытая лунным светом, она приподнялась на цыпочки и легонько-легонько, почти неощутимо поцеловала его, словно на пробу, а не оттолкнет ли. Котов обнял ее, прижал к себе, уткнулся носом в мягкие светлые волосы, почувствовал, заплакать готов от счастья и все простить, но что?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 Несколько месячной давности, тому, которого она любила. — Ты как? — спросила Лена. — Да нормально, ничего. Котов чуть отодвинул ее от себя, чтобы получше рассмотреть, потом снова обнял. — Спасибо. — За что? — Ну, пришла. Она и пахла теперь совсем по-другому. Не духи изменила, а вот сама вся так чувствуют люди когда долго вместе целый комплекс запахов воспринимают как один котову нравился ее новый запах сладковатый немного тяжелый и при этом удивительно буражажащий ох котов от избытка чувств пошатнулся слушай ну пойдем ко мне поговорим я думаю нам о многом надо поговорить А может, погуляем немножко? Гляди, какая прекрасная ночь! Лена глубоко вдохнула ночной воздух, И котову в том, как она это сделала, Почудилось что-то хищное, Большая, красивая черная кошка. Она и была вся в черном, своем любимом. Этой новой Лене черный особенно шло. — Знаешь, извини, но я здорово устал, мне бы присесть. Лена посмотрела на него и сказала, — Да, я вижу. Бедный Женя, тебе было плохо без меня. Ничего, теперь все станет очень нехорошо. Гораздо лучше, чем раньше, поверь. — Верю, — согласился Котов. — Ему уже стало лучше. В подъезде Лена подтолкнула его, чтобы шел вперед. Котов удивленно оглянулся. Она раньше так никогда не делала. И чуть не споткнулся от изумления. В свете тусклой лампочки он увидел еще одну, другую Лену. По-прежнему красивую, но странно неестественно бледную. И кожа ее на вид казалась шершавой, как наждак.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 Вспомнил, как давно не убирал свое жилище, а окно уже было распахнуто настиж, и в лунном серебряном луче стояла она, женщина его мечты. — Ленка, а ведь я люблю тебя! — вырвалось у Котова. — А я знаю, и я тебя люблю. Этот поцелуй оказался совсем не похож на тот во дворе и следующий тоже, и после следующий. — Лен, погоди, ну, секундочку, — пробормотал Котов. — Я так не могу, ты не поверишь, но я три дня не мылся. — Почему же? Я чувствую. Она в темноте рассмеялась чудесным колокольчатым смехом. — Взбегаю, душ, приму по-быстрому, ладно? Вроде бы горячую воду дали. Я мигом.